Дружеская встреча. Когда прошёл первый азарт после ареста Листока и наступили будни, обычная работа тайной канцелярии с последственным в безтуживе умный человек возобладал над идеалистом. Не получилось сочинить хороший большой заговор, чтобы разом свернут шею формальной потаённой шайке, всем этим Трубецким, Румянцевым, Санти и Воронцову, особенно вице-канцлеру Воронцову. Во всех шипрованных депешах Финкинштейна Воронцов шёл бокобок с листоком. А теперь смелая сидит перед следователем, а важный разгуливает на свободе и разгуливает Гоголем. Не отдала государю ни Воронцова в руки правосудия. Может, и листока ей было трудно отдать, но скрипило сердце, а на Воронцова сил уже не хватило, размягчилось. Неверника не обошлось здесь без слёз и воплей супруги вице-канцлера Анны Карловны, в девичестве Скворонской, кровной родственницы государыни. А если он без Тужов, с этами казырями на руках даже Воронцова достать не может, то и идея заговора о перемене правления, о котором якобы хлопочет молодой двор, тоже уходит в песок. Примерно такие мысли неторопливо возились в голове канцлера, когда после трудового дня Добрвался он наконец до своего кабинета, облочился в домашний халат и потребовал бутылку вина. Бокал подолив вместительный, как он любил, вино чуть кислило, но было забористо и запахом мелоприятный. Но дню этому не суждено было кончиться столь успокоительным и приятным одиночеством. В доме Алексея Петровича появился неожиданный гость. С великим шумом подъехала карета с гойдуками и пажом с караходом. также было объявлено, что с канцлером желает иметь беседу князь Иван Матвеевич Черкасский. Мизтожев из окон кабинета увидел парадный экипаж и узнал герб, и хоть упредил Челеч, что его нет ни для кого дома, понеже занят он делами государственными, теперь он поспешил перехватить слугу, чтобы самому принять именитого гостя. Интуиция подсказала, что визит этот не спроста, и не только для его выгоды, но и для пользы отечества. Позднего визитёра надо принять и принять, хорошо. Давненько они не виделись. То есть на балах изредка возникала внушительная фигура черкасского, но всегда где-то в отдалении, в соседней зале, в карты князь ней играл, в минуэтах, по причине возраста и больной ноги, не приседал. Кто ты, дрок али враг? мысленно спросил Бестужев, следуя за гостем в гостиную. Растелись в креслах канцлер Вежливо осклабился в улыбке. Черкасский достал табакерку, неторопливо вложил в нос панюшку табаку, шумно высморкался. Крепок. Заборист, подтвердил князь, устроился поудобнее и, вскинув набестужева, внимательный взгляд, поинтересовался. Что ж не спрашиваешь, Алексей Петрович, зачем пожаловал? Так ведь и ты сам скажешь, Иван Матвеевич. Бестужев поправил парик, И сложил руки на животе, движения его были неторопливы и полны достоинства. А ты постарел, сказал вдруг князь. Да и ты, сударь мой, временем потрепан. Не только временем, но ещё пытками да острогами. Не забыл? По твоей вине срок отбывал. А вот это есть клевета, укоризненно произнёс Бестужев. Это навет недоброжелателей. Кобы, недоброжелатели эти паскудные метели в меня, то полбеды, но метят они в Россию, чем наносят ей непоправимый урон. Историки говорят, что Бестужев умел в самых унизительных положениях оставаться величественным и важным, обманывая собеседника, но князь Черкасский явно не принадлежал к этим обманутым. "Так это говоришь-то складно", рассмеялся он. "Стал бы, если ты подлость сочинишь, то тебя и к ответу призвать нельзя". войны бы всю Россию к ответу призываешь. Это какой же подлость, начал Безтужев гневливо, но черкасский остановил его решительным движением руки. России ты служишь. Умно, честно ли это потомки рассудят, но служишь старательно. Но ты ещё не Россия, хоть ты её канцлер. А ты мне России с подручния мне говорить, потому что я её страдалец. Разговор явно шёл не в ту сторону, и безтужев, дабы и нёсуг, блять, положение, не стал прерывать гостя. Страдальцы говорливы, стерпем для пользы дела и это. Так вот, продолжал черкасский, смею утверждать, что в деле раскрытия заговора в Смоленске ты, Алексей Петрович, принимал самое активное участие. Мы ещё 15 лет назад вас жаждали посадить Елизавету Петровну на трон русский. А ты нас всех за это к дыбе привёл. Это ложь, не удержал себя Стужев. Бумагу наши в киль герцогу Голштейнскому повёз Красный Милашевич, а ты эту бумагу в Гамбурге сидя перехватил и накоропал на нас донос в Петербург Бируну. Так? Это всё выдумки кра... Красного Милашевича. Как всегда бывало в минуты волнения, канцлер стал заикаться, Ещё совсем не величественно брызгать слюной. До да полно. Алексей Петрович, неужели и в свой смертный час ведь придёт же он когда-нибудь, ты тоже будешь лгать? Но как уверенно ты защищаешься. Не будь у меня на руках этого твоего доноса, я б тебе и поверил. Черкасский неожиданно подмигнул канцлеру. Вот здесь с Алексеем Петровичем и произошла внутренняя метаморфоза. Он, что называется, обмер Новидоню показал, только насупился, ещё зорче глянул в тёмные, непримиримые глаза черкасского. Этот врать не будет. Коль говорит, что петиция из Гамбурга у него, то встал бы так и есть. Как она попала к нему? Старый я дурак. Не уничтожить вовремя такую бумагу. Неужели весь похищенный архив прошёл через руки князя? Ну, может этот мальчишка Гордомарин продал ему петицию? Среди возвращённых бумаг этого документа как карасей не было. Ладно. Белов в тюрьме и уже теперь оттуда не выйдет. Да скажи же наконец, что ты хочешь? Какого чёрта явился ко мне с подобным разговором? Не томи душу. Приятными дела соумным человеком, удовлетворённо сказал черкасский. Я вижу, что ты, Алексей Петрович, всё понял. Документ сей я тебе не отдам. Он останется в моём ты нике в, в назидание потомству. Но ты меня не бойся. Я с тобой счёты сводить не хочу и не буду. Я пришёл к тебе с просьбой. Я тоже бы хотелось крикнуть какой, но он превозмок себя, только подбородка рукой потёр, а так сильно, словно челюсть хотел на место поставить. В казематах твоих содержится некто Белов, молодой человек высоких душевных качеств. Попал он в крепость безвинно, по воле случая я осведомлён об этом деле во всех подробностях. Пострадал из-за друга Цинка князя Оленева. Так суть моей просьбы в том, чтобы ты этого Белова освободил и дела по этим двум молодым людям прикрыл. Местоуживо несказанно раздражал вид черкасского, спокойный и невозмутимый, и сама манера говорить как бы с издёвкой. Уверен, страдалец, что канцлер в его руках. Это не в моей власти. Хмуро бросил он этими достойными молодыми людьми занимается тайная канцелярия. Понятно, что не полицейская команда, но ты всё-таки просьбу мою выполни. Алексей Петрович взял колокольчик, забрянчал нервно. Степан, накрой стол на два конверта, да вина из погреба хорошего принеси. Они засиделись за полночь, и Бестужев познакомился со стеной подоплёкой ареста двух друзей. Зная характер канцлера и повадки тайной канцелярии, Черкасский дал только силуэт событий, избегая назвать имена, оставив самые интересные подробности недоговорёнными и словно забыв о нападении на Мызу, но даже этих сведений было достаточно для полного оправдания друзей. Однако Бестужев не ответил Черкасскому ни дани, ни нет. В конце разговора былая неприступность и величественность вернулись к нему целиком, и истинно царски прозвучали его последние слова: "Я подумаю". Черкасский не стал настаивать на более определённом ответе, он был уверен в беспроигрышности своего дела. Оставшись один без Тужов заперся в кабинете и долго пил непьинея. Хотел подумать, так думай, светлая голова. Причём здесь вся эта тряскотня фразы о имечастии, справедливости и прочее? Дело есть дело. А суть его в том, как следствие пойдёт. Государству несправедливость нужна, а логика поступка. Если необходимо для логики следствие, чтобы Белов был виновен, то стал быть таковой и будет. И нечего слёзы крокодила лить. У нас, слава Всевышнему, времена мягкие, головы людям не секут, а ссылка только остудит горячую кровь. Но ведь не отвяжется черкаскита. Вот в чём тоска. В кровать Алексею Петровичу слуга отнёс на руках. Это понимать надо, барин небездонная бочка, обоял-таки его хмель. На следующий день Бестужев ознакомился с опросными листами по делу Белова и был немало удивлён. Или следователь плут, или такого воля провидения, но как-то всё сходилось, что Белов В деле заговора был совсем безнадёжности. Иначе как душевной гибкостью и мудростью нельзя назвать редкую способность канцлера ладить с самим собой. Он вмиг и совершенно искренне поверил, что решение освободить Белова, навязанное ему не черкасским, а той самой логикой поступка, о которой он толковал Сабуйдавича, не было никакого заговора, всё это миф. Может листок и заигрывал с молодым двором. цых величество Екатерины шептался и письмами обменивался и интриганка герцогиня Церпская сучила ножками от нетерпения когда же её доченька приблизится к трону что это есть но реальная опасность здесь с гулькин нос а пётр фёдорович мало того что не умён и необразован инфантилен до неприличия так ведь ещё и трус по настоящей борьбу за трон так чтобы опасности в глаза посмотреть он никогда не пойдёт Судя по опросным листам Белова, следователь все эти мысли канцелеровы предчувствовал. Омный видно человек трудился над опросом. Бестужев всмотрелся в подпись: Шуриков. Знает он этого Шурикова, очень толковый подканцелярист. А чтобы Шувалов не шустрел, требуя объяснений, следует этого проходимца Белова в купе с женой запихнуть куда-нибудь подальше, в дипломатический корпус в Англию или Порту. Именно в стенах тайной канцелярии, хоть он и не желал этого, началась Сашина дипломатическая карьера. Ещё один листок привлёк внимание Бестужева. Он вначале не понял, почему показания поручика Бурина пришпилены к делу Белова. Сомнения разъяснились с первых же строк: найден убится Гольденберга. Пикаковка Каналия излагает честная дуэль. Ножом в бок человека пёрнул исмеет что-то очистило потать. Как тебе и надо, Яков Похомыч, что угодил под арест. Однако откуда он знает это имя? И связано оно с какой-то дрянью, с чем-то до крайности неприятным. Стоп. Вспомнил. Яков Бурин, где я тебя видел? В антошенной комнате чёрный в углу стоял. Друг его, значит. Алексей Петрович почувствовал вдруг, как отяжелелось, словно свинцом налилась голова. Он подпёр её рукой и подумал с грустью, что и сам Антоша, и знакомцы его принесут ещё в жизни много неприятностей.